Все мальчики исчезают, без исключения. Если взять, например, какие-то ну, взять фотографии мальчиков. детские фотографии Лучше всего взять детские фотографии таких людей, которых мы знаем. Они какие-то взрослые, может, даже пожилые, но солидные. Но, во всяком случае, какие-то состоявшиеся люди. И вот взять их детские фотографии. И вот на этих фотографиях, скорее всего, это будут черно-белые фотографии такие. На них мальчики, на этих фотографиях. Ну, кто такие мальчики? Такие люди годика по три. Такие такие люди, которые еще не умеют завязывать шнурки на ботинках Стоят, улыбаются в такой одежде Знаете, какую одежду носят мальчики? Их не спрашивают, нравится, не нравится Купили, нацепили, бегай, все И вот они стоят, улыбаются, эти мальчики, на этих фотографиях А знаете, почему они улыбаются? Им говорили, посмотри-ка сюда Сейчас отсюда вылетит птичка Птичка ни у кого никогда не вылетела мальчиком всегда врут, чтобы они улыбались Вот с они улыбаются. И мы, допустим, знаем, глядя на эти фотографии, мы знаем, что вот этот вот, вот этот, с этой фотографии, он стал банкиром, финансистом, и у него все очень хорошо с деньгами. Вот у этого с деньгами все очень плохо. Зато он женился, хорошая работящая женщина, и у него трое детей. Вот. Этот всегда был самостоятельным, остался один, без жены, но занимался наукой всегда, недавно получил Нобелевскую премию. А этот пил пил пил сколько мог спился и умер а это Джон Корнуэлл он крутил колесико и умер довольно рано а это например я а про себя то что я вообще могу сказать ну, ну что я могу сказать про себя я же ничего не но ну, я смотрю на эти фотографии на все а на свое особенное и, и вызывает это такую какую то тоску какую то черт возьми непонятно что какую то тревогу и главное Ощущение предательства, что вся последующая жизнь вот этих вот мальчиков Оказалась предательством вот этих мальчиков И ничего ведь не успокаивает Ведь не успокаивает, что у этого очень много денег И что у этого много детей И что этот делал, чего хотел, потом получил Нобелевскую премию Вообще распоясался Не то, что этот пил, пока было здоровье Здоровье кончилось, он умер Но про него никто ничего плохого не скажет Ну, хорошего тоже не говорят, но уже неплохо, что плохого не говорят. А это Джон Корневал, он крутил колесико и умер рано, а это я. И какие бы ни были успехи у этих вот людей, все равно видно, что мальчики лучше, чем то, то что из них получилось. И все это вызывает только какую-то такую тоску. И ощущение, главное ощущение предательства. А особенно печально смотреть, знаете, на хор мальчиков. Знаете, стоит на сцене, ну, представляете такую картину. Стоит на сцене несколько рядов хор мальчиков. А кто такие вот эти мальчики в хоре мальчиков? Ну, если разобраться. Это ведь такие люди, которые еще не до конца понимают, что они мальчики. Понимаете? Это такие пингвины в черных костюмах стоят. И они даже не поют, они как бы, как это сказать, они звучат. И у них абсолютно ангельские голоса. И они еще исполняют какую-нибудь гениальную музыку своими ангельскими голосами. И в их, в этом, их исполнении и в этой музыке что есть <клёх> ну что есть в гениальной музыке? Есть все то, что есть в любом гениальном произведении. <клёх> ну, то есть все. Ну, вообще все то, чего эти мальчики знать в принципе не могут. То есть в гениальной музыке, которую они исполняют своими ангельскими голосами, звучит и одиночество, и какое-то счастье и тоска, и надежда, и любовь счастливая и несчастливая, и какая-то щемящая радость, и то, что вообще невыразимо, то есть все то, чего эти мальчики никогда не испытывали и знать не могут. Потому что как только они что-нибудь узнают из этого, они тут же голоса потеряют и не смогут петь. А поскольку они этого не знают, они поэтому про это петь могут. А в зале-то сидят такие взрослые безголосые, которые все это знают, но они сидят, слушают вот это и уже заранее как бы оплакивают этих мальчиков. И еще ведь взрослым и безголосцам-то известно, что как только мальчик что-нибудь узнает, тоску или счастье, или любовь счастливую или несчастливую, тут же у него голос поломается, и он не сможет петь. И вот эти сами ангельские голоса, которые непременно исчезнут, обязательно, своим фактом присутствия пока еще в этих мальчиках дают возможность взрослым и безголосым острее почувствовать суть ускользающего мгновения жизни. Вот они сидят, заранее оплакивают мальчиков, зная прекрасно, что если посмотреть на фотографию вот этого вот хора лет через 20, то выяснится, что из всего этого хора с голосами остались только два три мальчика, и голоса у них уже совершенно не ангельские, и пьют они, и они... И поют они совершенно... Другие песни и, скорее всего, по кабакам. Ну как, зачем этот... <смех> ну для чего он крутил это колесико? Ну пушка ни разу не выстрелял. но ну, для чего? Или вот этот вот... Читал я притчу об одном японском самурае. Видите, как мы просто по-другому не говорим. Хотя других самураев нет, но мы все равно говорим японский самураи. Ну ладно, это так, слово я сказал. Вот. Да, был такой японский самурай. Он был очень бедный самурай. У него совершенно не было денег. Зато у него был больной отец. Которого нужно было срочно лечить. А денег у него не было у этого самурая. И войны в этот момент не было, чтобы он мог заработать. Чем может заработать самурай Только войной. А войны не было, он был без работы. А отца любил и хотел как-то ему помочь. И что выдумал наш самурай? Как, где он мог взять деньги? Он решил продать только то, ну, то, что у него было самого ценного. То есть свои мечи. Ну такой длинный и короткий меч вот у самураев. А как, вот самурай же он может быть хоть без штанов, но лишь бы с мечами. Иначе он не самурай. И тогда что придумал наш самурай? Он решил выстрогать себе деревянные мечи и вложил их в ножны. Полагая так, ну пока войны нету, похожу с деревянными, а войс как-нибудь там пронесет, как-нибудь выяснится. Ну не успел не пронесло. Как-то выяснилось, что у него <coughs> вот эти мечи деревянные. То есть он покрылся таким позором, что ему нужно было срочно делать себе харакири или еще это называется сепoku. Э вот. Да, вы, вылечил ли он отца или не вылечил, это в этой причине не написано, но э, написано, что он попал в книгу великих самураев. И я про него читал, и вам сейчас рассказываю только по той простой причине, только по той причине, что он сделал себе хракири, или вот эту сыпоку, тем мечом, который у него был, то есть деревянным. А вот это как-то лихо, да? Ну, это с нашей точки зрения это как-то лихо. С его точки зрения это совершенно было, наверное, не лихо. Во-первых, он же не знал, не мог представить, что его имя попадет в книгу великих самураев, что я про него прочитаю и буду вам рассказывать. Нет, он этого представить не мог. Ему наверняка было очень стыдно. Скорее всего, ему было очень больно. И всё, что он делал, выглядело, наверное, весьма эксцентрично. Но я не хотел бы видеть, как он это делает. И зачем он это сделал? Ну для чего, так? ну, для чего такие крайности? Ну зачем? Ну неужели он не мог пойти к своим коллегам-самураям, сказать, мужики, знаете, такое дело. Значит, давайте скинемся. Либо мне на, на, на меч, либо отцу на лекарство. «Вы вы меня знаете хорошо, будет война, отдам». Ну, знаете же меня. Ну что, он не мог вот так? Или вот этот Джон крутил свое колесико? Пушка ни разу не выстрелила. И, в принципе, выстрелить не могла. Никого не было, кроме него, у пушки. Он крутил это колесико. Какой смысл? Да я бы тоже мог бы сказать, вы знаете, я с удовольствием, чистый, да я с удовольствием покрутил бы колесико. Да вы, конечно, с открытой душой, да что вы. Ну, пушка-то не выстрелит, я же знаю. <звы> Зачем? А смысл? И вот то есть мы так легко находим этот смысл, и еще легче его не находим. Ну, как мне найти смысл в такой ситуации с этим колесиком, когда у меня уже есть мое сраное высшее образование? Я уже закончил университет. Я знаю, чем закончилась та война, чем закончилась следующая. И я знаю, что Англия на месте, и там... Очередная забавная королева. Германия в общих чертах на месте. Море вообще на месте. Как мне найти этот смысл? Ну как? как и Но ну, при этом, если посмотреть на какой-нибудь японский иероглиф, он же всегда прекрасен. Так смотришь на него, но ну, он прекрасен даже не тем, что... Он красив. Какая там красота? Ну, просто он прекрасен, потому что в нем нет ничего случайного. Потому что смотришь на него, и видно, что в нем все обязательно. Что вот если за это будет не вот так, а вот так, то будет что-то другое значит или вообще ничего означать не будет. И видно, что там все строго обязательное, в нем есть сила знака, хотя непонятно, да, непонятно. И, например, показать человеку, который не знает японского языка, вот так, показать настоящий иероглиф, он скажет красиво. А если я рядом нарисую, Ну, что-нибудь такое, на мой взгляд, похожее на иероглиф. Ну, так. И то, и другое для человека, который не знает японского языка, э -э, будет непонятно. Но при этом он увидит, что настоящий, красивый, сильный что-то означает, а на мой посмотрит и сразу увидит, что некрасивый никакой ни черта не означает.